Шут не обратил на его издевку никакого внимания. А микроиды с удовольствием будут общаться с роботом, потому что им близка его логика. Ни у одного живого дипломата такой логики нет. Итак, ему будут доверять обе переговаривающиеся стороны. И при этом наш робот сохранит верность принципам и интересам Альянса, потому что иначе попросту не может... «Кэп, а вы в этом уверены?» Недоверчиво осведомился о шоколадной Гарри и с сомнением глянул на андроида. «Абсолютно, сержант!» ответил вместо шута робот и довольно сносно подмигнул Гарри. «Кстати, очень приятно наконец видеть тебя без этого дурацкого лилового камуфляжа. До смерти надоело притворяться... будто я тебя не вижу. «Чего, — Чего-чего? — вытаращил глаза Гарри. — То есть ты, вы меня все время видели, даже в камуфляже? — Да будь я... — Именно так, сержант, — подтвердил робот. — И зачем же ты притворялся, что не видишь нас? — озадаченно спросил от Женни. Все очень просто, мисс Хигинс, ответил робот. Лиловый противороботический камуфляж производится компанией Shutproof. Если бы я доказал, что от этого камуфляжа никакого толку, это повредило бы интересам моего владельца, которого я запрограммирован защищать. Так что до тех пор, пока он меня не перепрограммировал, Я был бы вынужден притворяться, будто камуфляж действует именно так, как сказано в инструкции. Шегаладный Гарри выразительно присвистнул. Ну дают. Я вам знаете что скажу, Кеп. Я очень рад, что этот малый на нашей стороне. Я тоже рад, Гарри, усмехнулся Шут. Я тоже. Дневник. Запись номер 612. Генерал Блицкриг совсем не обрадовался, когда получил известие с Зенобии. Первым делом ему пришлось выплатить 1000 долларов, поскольку он проиграл пари полковнице Сикиле. Его проигрыш был засвидетельствован компетентными арбитрами, генералом Сукьяном, в слом гетсменом и третьим судьёй, которого выбрали эти двое, и верховным правителем Зинобии Коргом. Жюри единогласно заявило, что Рота Омега успешно выполнила все пункты порученного задания. Но это было только начало. Затем сенат Альянгса вызвал генерала для того, чтобы он присутствовал при ратификации договора заключённого с помощью моего босса между зенобианцами и микроидами. Микроиды стали чрезвычайно ценными торговыми партнёрами для альянса, как только были налажены каналы связи с ними. Генерал, в своё время яростно возражавший против отправки роты Омега на Зенобию, Был просто порашён тем, как ловко всё получилось у капитана-шутника. Ещё более обидно было то, что за заседанию сената генералу пришлось готовиться на основании отчётов, подготовленных всё тем же шутником. Так что самое ужасное тот человек, на которого блицкриг возлагал такие надежды в плане взять её, В ежовые рукавицы ненавистные роты Омега явно струтил и бежал с Зенобьи именно тогда, когда новооткрытая раса микроидов явилась для установления контакта с базой легиона. Иначе, как с Салагой и Стрейбрехером, блицкрик Портача назвать не мог. Генерал никак не мог взять в толк. «Почему все?» Положительно всё, задуманное им, развалилось, треснуло по швам, и всё же он упорно искал возможности выставить себя героем дня. Генерал Блискрик сжал двумя пальцами переносицу. У него немилосердно разболелась голова. Ему так хотелось прилечь, а нужно было через полчаса явиться на заседание сената. Туда надо было прибыть с хорошо составленным докладом, дабы не делать из себя ещё большим посмешищем. Ну хорошо, повторите ещё раз, как мы намерены это объяснить, простонал он. Майор Партаж и его адъютант не просто дали дёру из роты Омега перед лицом событий, приняты геми за вражескую атаку. Они шмылись на Ларелею, на Ларелею, будь они неладны. И почему чёрт бы их подрал, они выбрали именно эту космическую станцию. Но не уж, чтобы ещё некуда было драпануть. Майорье Стребей смотрела на своего начальника, осуждающе поджав губы. Её карьера была отдана на откуп этому солдафону и потому она всегда старалась говорить генералу только то, что тот хотел слышать. Но теперь ей страбей казалось, что пора начинать говорить генералу то, что ему нужно услышать. Это было в её интересах, лучшего времени придумать было нельзя. Естрбей Заглянула в блокнот и сказала: "Сэр, Лорелея ближайший форпост итальянца. Вам следует подчеркнуть этот факт, генерал. Надеюсь, сенаторы купятся на это". Покачал головой Блицкриг, открыл глаза и гневно уставился на Йостервей. "А выглядит это дерьмово. Очень дерьмово". И между прочим, ещё хуже то, что сбежал именно тот офицер, которого выбрали для командования ротой лично вы. Я звительно заметила полковница Сикира, расхаживая по приёмной перед залом заседаний сената. Здесь делегация штаба легиона ожидала, пока её пригласят в зал. Тей счастливчик-шутник тут как тут всё уладил. Если бы вы не были дураком, так уделили бы главное внимание именно этому. Он украшение легиона с точки зрения гражданских, включая и членов сената. И лучшая возможность заслужить благодарность для нас целиком и полностью признать успех шутника. Ох, В отчаянии простонал генерал. Этот Цукинсин, ему слишком везёт, полковник. Если бы не интересы легиона, наконец-то вы вспомнили про интересы легиона, фыркнула Сикира. Давно пора бы. У вас не хватало ума оставить шутника в покое. Вы никак не хотели дать ему самостоятельно разобраться с ситуацией, которая ему вполне была по плечу. А теперь вы еще и портача подставили так, что ему вовек не отмыться. Ну да от него, собственно, ждать было нечего.